Книги Нового Завета. Вторая кассета. Глава 21-я. И когда они приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию на горе Масличной, тогда и Иисус послал двух учеников и сказал им: "Идите в селение, которое напротив вас, и тотчас найдёте осёлцу привязанную и ослиёнка с ней. Отвезите и приведите мне. И если кто скажет вам что-нибудь, вы ответите, что они нужны Господу, и тотчас пошлёт их". А произошло это, чтобы исполнилось сказанное через пророка: "Скажите дочери Сиона: Вот царь твой грядет к тебе, кроткий и воссевший на ослицу и на осленка сына подеремнный. Ученики отправившись и сделав как повелел им Иисус, привели ослицу и осленка и положили на них одежды, и он сел поверх их. И очень многие в толпе разослали свои одежды по дороге, другие же вязали ветви с деревьев и расстилали по дороге. А народ, шедший впереди его и следовавший за ним, восклицал: «Асан на сыну Давидову!» Благословен Грядущий во имя Господне, осанновышних. И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорили, кто это. Народ же говорил: это пророк и Иисус из Назарета Галилейского. И вошел и Иисус в храм и изгнал всех продающих и покупающих в храме и стал и менял, опрокинул и прилавки продающих голубей. И говорит им: написано, дом мой домом молитвы будет назван. Вы же его делаете вертепом разбойников. И подошли к нему слепые и хромые в храме, и он исцелил их. А первосвященники и книжники, увидев дивные дела, которые он совершил, и детей восклицающих в храме о сал на сыну Давидову, вознегодовали и сказали ему: слышишь ты, что они говорят? И Иисус же ответил им: да. Разве вы никогда не читали из уст младенцев и грудных детей, ты устроил себе хвалу. И оставив их, вышел из города в Вифанию и провел там ночь. Утром же, возвращаясь в город, он ощутил голод и, увидев при дороге одинокую смаковницу, подошел к ней и ничего не нашел на ней, кроме одних только листьев. И говорит ей: «Да не будет от тебя плода во век». И смаковница сразу засохла. и увидев ученики с удивлением говорили как это сразу засохла смоковница и Иисус же ответил им истинно говорю вам если будете иметь веру и не усомнитесь сделаете не только то что было со смоковницей но если и горе это и скажете сойди с твоего места и бросься в море будет и все чего не попросите в молитве с верою получите И когда он пришел в храм, подошли к нему, пока он учил первосвященники и старейшины народа, и спросили: «Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал эту власть?» и Иисус же ответил им: «Спрашу вас и я об одном. Если скажете мне, то и я вам скажу, какую властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было с неба или от людей?» Они же рассуждали между собой, если, скажем, с неба, он скажет: "Нам, почему же вы не поверили ему?" Если же, скажем, от людей, боимся толпы, ибо все считают Иоанна пророком, и они сказали Иисусу в ответ: "Не знаем", сказал им и он: "И я вам не скажу, какой властью я это делаю. А как вам кажется?" У человека было двое детей, и он подойдя к первому сказал: "Дитя моё, иди сегодня работай в винограднике. Он же ответил и двум господин, и не пошёл. И подойдя ко второму, он сказал то же, и тот ответил: "Не хочу", а после раскаялся и пошёл. Кто из двух исполнил волю Отца? Они говорят последний, говорит им Иисус: "Истинно говорю вам, мытари и блудницы идут впереди вас в Царство Божие, ибо пришёл к вам Иоанн путём праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему". Вы же, увидев, не раскались и после, чтобы поверить ему. Вы слушайте другую притчу. Был человек хозяин дома, который насадил виноградники, стеной его обнес и выкопал в нем тачилы, и построил башню и сдал его виноградарям и уехал. Когда же приблизилось время плодов, послал он своих рабов к виноградарям взять плоды свои, и взяли виноградари рабов его, кого прибили, кого убили, кого камнями побили. Снова послал он других рабов, в большем числе, чем первых, и поступили с ними также. Наконец послал он к ним сына своего, говоря: "Устыдятся сына моего". Виноградыре же, увидев сына, сказали друг другу: "Это наследник, давайте убьём его и завладеем наследством его". И взяв его, выбросили вон из виноградника и убили. Итак, когда придёт господин виноградника, что сделает он с виноградырями теми? говорят ему, предаст их как злодеев заслуженной ими злой смерти, и виноградник сдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды в свои сроки. Говорит им Иисус: "Никогда не читали вы в писаниях: камень, который отвергли строители, он сделался главою угла". От Господа это и удивительно в глазах наших. Поэтому говорю вам, Царство Божие будет отнято у вас и дано приносящему его плоды народу. И тот, кто упадёт на этот камень, разобьётся, а на кого он упадёт, того обратит в прах. И услышав притчу его, первосвященники и фарисеи поняли, что он говорит о них, и намеревались его схватить, но побоялись народа, так как его почитали за пророка. Глава 22. И снова Иисус обратился к ним в притчах. Подобно царство небесное человеку царю, который устроил брачный пир для сына своего и послал слуг своих позвать званных на брачный пир. И они не хотели прийти. Снова послал других слуг, говоря: "Скажите званным: вот обед мой я приготовил, быки мои и откормленный скот заколоты и всё готово, приходите на брачный пир". Они же, оставив его слова без внимания, ушли, кто на свое поле, кто на торговлю свою. Прочие же схватили слуг, его оскорбили и убили их. Разгневался царь и послал войска свои и стребил убийц тех и город их сжег. Тогда говорит он слугам своим: «Брачный пир готов, но званые не были достойны. Идите же на концы улиц и кого только найдете, зовите на брачный пир». И вышли слуги те на дороги и собрали всех, кого нашли, и злых, и добрых, и наполнилась брачная палата возлежащими. Вошёл царь посмотреть на возлежащих и увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему друг: "Как ты вошёл сюда не в брачной одежде?" Он же промолчал. Тогда царь сказал служителям: "Свяжите ему ноги и руки, выбросите его во восьмую внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов". Ибо много званных, но мало избранных. Тогда фарисеи пошли и приняли решение уловить его в слове и посылают учеников своих с иеродианами спросить его учитель. Мы знаем, что ты истинен и пути Божию истинно учишь и не считаешься ни с кем, ибо не смотришь на лицо людей. И так скажи нам, как тебе кажется, можно платить подать кесарю или нет? Но Иисус, поняв их лукавство, сказал: "Что меня искушаете, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится дань". Они же принесли ему динарии и говорит им: "Что это изображение и надпись?" Говорят: "Кесаре". Тогда говорит им: "Отдайте же кесарево кесарю, а Божие Богу". И услышав, они удивились и, оставив его, ушли. В тот день подошли к нему садукеи, утверждающие, что нет воскресения, и спросили его. Учитель Моисей сказал: "Если кто умрёт, не имея детей, то брат его пусть женится на жене его и восстановит семя брату своему". Было же у нас семь братьев, и первый женившийся скончался, и так как от него не было семени, то жену свою он оставил брату своему. Подобны и второй, и третий, и до семи. После же всех умерла жена. Итак, в воскресенье, кого из семи будет она с женой? Все ведь имели её. Иисус же ответил им: "Вы заблуждаетесь, не зная Писания и не силы Божией. В воскресенье не женятся и замуж не выходят, но пребывают, как ангелы на небе. А о воскресении мёртвых нежели вы не читали сказанного вам Богом: Я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова, Бог не мёртвых, но живых". И услышав, народ изумлялся учению его. Фарисеи же, услышав, что он заградил уста садукеям, собрались вокруг него и спросил один из них законник, искушая его: "Учитель, какая заповедь больше в законе?" Он же сказал ему: "Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумом твоим. Это большее и первое заповедь. Вторая подобно ей возлюби ближнего твоего как самого себя. На этих двух заповедях держится весь закон и пророки. Когда же собрались фарисеи, спросил их Иисус, что вы думаете о Христе, чей он сын? Говорят ему Давидов. Говорит им, как же Давид в духе называет его Господом, говоря, сказал Господь Господу моему, сядь по правую сторону мою, доколе я не положу врагов твоих под ноги твои. Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын его? И никто не мог ответить ему. И с того дня никто уже не посмел задать ему вопроса. Глава 23. Тогда Иисус сказал толпе народа и ученикам своим. На Моисеевом сидалище сели книжники и фарисеи. Итак, всё, что они скажут вам, исполняйте и храните, по делам же их не поступайте, ибо говорят они и не делают. Связывают они ноши тяжёлые и неудобоносимые и возлагают на плечи людей, сами же и пальцем своим не хотят двинуть их. Все же дела свои совершают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают кисти. любят же первое место на званых обедах и первое сидение в синагогах и приветствия на площадях и чтобы звали их люди равви, вас же пусть не называют равви, ибо один у вас учитель, вы же все братья. И отцом своим не называйте никого на земле, ибо один у вас отец небесный. И пусть не называют вас наставниками, потому что наставник у вас один Христос. Больше из вас да будет вам слугою, Ибо кто вознесет тебя, тот смирен будет; а кто смирит себя, тот вознесен будет. Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что затворяете царство небесное перед людьми! Вы и сами не входите, и входящим не даете войти. Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что обходите море и сушу, чтобы сделать хотя бы одного прозелитом, и когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим, чем вы. Горе вам, вожди слепые, говорящие: кто поклянётся храмом ничего, кто же поклянётся золотом храма связан. Безумные и слепые, что же больше, золото или храм, осветивший золото? И кто поклянётся жертвенником ничего, кто же поклянётся даром, который на нём связан? Слепые, что же больше, дар или жертвенник, освещающий дар? И так поклявшийся жертвенником клянётся им и всем, что на нём. И поклявшийся храмом клянётся им и живущим в нём, и поклявшийся небом клянётся престолом Божиим и сидящим на нём. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даёте десятину с мяты, аниса и тмина, и обошли более важное в законе: правосудие, и милосердие, и верность. Это надлежало исполнить и того не опустить. Вы жди, слепые, Оцеживающие комара и проглатывающие верблюда, горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете снаружи чашу и блюдо, внутри же они полны хищения и невоздержания. Фарисея слепой, очисти прежде чашу и блюдо внутри, чтобы и снаружи они стали чисты. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, чтобы подобны гробницам побеленным, которые снаружи кажутся красивыми, внутри же полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так вы снаружи кажетесь людьми праведными, внутри же наполнены лицемерием и беззаконием. Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что строите гробницы пророков и украшаете памятники праведных и говорите: "Если бы мы жили во дни отцов наших, мы не были бы сообщниками их в крови пророков". Тем самым вы свидетельствуете против себя, что вы сыновья тех, которые убили пророков. Доведите же до полноты меру отцов ваших змей и отродье змеиное. Как бежать вам от осуждения в гиенну? Поэтому вот я посылаю к вам пророков и мудрых и книжников. Иных вы убьете и распнете, иных будете бичевать в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, проливаемая на земле от крови Авеля праведного до крови Захарии сына Варахии, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, это все придёт народ этот. И Иерусалим, и Иерусалим, убивающий пророков и камнями побивающий посланных к нему. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов под крылья, и вы не захотели. Вот оставляется вам дом ваш пуст, ибо говорю вам, не увидите меня отныне, до коли не скажете благословен Грядущий во имя Господне. Глава двадцать четвертая. И выйдя из храма, Иисус хотел идти, и подошли ученики его, чтобы показать ему здание храма, а он ответил: видите вы все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, который не будет опрокинут. Когда же сидел он на горе масличной, подошли к нему ученики отдельно от других и спросили его: скажи нам, когда это будет и какое знамение твоего пришествия и конца века? И ответил им Иисус: Смотрите, чтобы кто не ввёл вас в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говоря: Я Христос, и многих введут в заблуждение. Предстоит же вам в будущем слышать о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо это должно произойти, но это ещё не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут голод и землетрясения по местам. Всё же это начало мук рождения, тогда будут предавать вас на страдания и будут убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя моё. И тогда соблазнятся многие, и будут друг друга предавать и ненавидеть друг друга. И многие уже пророки восстанут, и многих введут в заблуждение, и от умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца, тот будет спасён. и будет проповедано это евангелие царство по всей вселенной во свидетельство всем народам и тогда придёт конец и так когда увидите мерзость запустения ставшую на святом месте о которой было сказано через Даниила пророка читающий доразумеет да тогда находящиеся выуде добегут да в горы кто на крыше да не спускается взять то что в доме его и кто в поле да не возвращается взять одежду свою горе же имеющим в очереи и кормящим грудью в те дни, молитесь, чтобы не случилось бегства ваше не зимою и не в субботу, ибо будет тогда великое скорбь, какой не было от начала мира до ныне и никогда не будет. И если бы не были сокращены дни те, не была бы спасена никакая плоть, но ради избранных будут сокращены дни те. тогда, если кто вам скажет, вот здесь Христос или там, не верьте. Ибо восстанут уже христы и уже пророки, и произведут знамения великие и чудеса, чтобы ввести в заблуждение, если возможно, и избранных. Вот я наперёд сказал вам. Итак, если скажут вам: "Вот он в пустыне, не выходите; вот он во внутренних покоях, не верьте", ибо как молния исходит от востока и светит до запада, так будет пришествие сына человеческого. Где будет труп, там соберутся орлы. Точь же после скорби дней тех солнце померкнет и луна не даст света своего и звёзды упадут с неба и силы небесные будут поколеблены и тогда явится знамение сына человеческого на небе и тогда будут бить себя в грудь все племена земные и увидят сына человеческого грядущего на облаках небесных силою и славою великою И пошлет он ангелов своих с трубою великой, и соберут избранных его от четырех ветров от края небес до края их. А образом да будет вам смаковница, когда ветвь ее становится уже мягкой и пускает листья, вы знаете, что близко лето. Так и вы, когда увидите все это, знаете, что близко пред вирах. Истинно говорю вам, не пройдет род сей, до колье все это не сбудется. Небо и земля пройдут. Слова же мои не пройдут. А дней о дне же том и часи никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но один только Отец. Ибо как дненое, так будет пришествие Сына человеческого. Как в дни перед потопом ели и пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошёл Ной в ковчег, и не понимали, пока не пришёл потоп и не унёс всех, так будет и пришествие Сына человеческого. Когда будут двое в поле, один берётся, а другой оставляет. Две мелющие у жерновов, одна берётся, а другая оставляет. И так бодрствуйте, ибо не знаете, в какой день Господь ваш придёт. Но вот что вы знаете: если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придёт вор, он бодрствовал бы и не позволил бы подкопать дому своему. Поэтому и вы готовьтесь, ибо в час, в какой не думаете, придёт Сын человеческий. Кто же верный раб и разумный, которого поставил господин его над челядью своей, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен раб тот, которого господин его придя найдёт так поступающим. Истинно говорю вам, над всем именем своим поставит его. Если же скажет злой раб тот в сердце своём: "Медлит мой господин", и начнёт бить других рабов таких же, как и он, есть же и пить с пьяницами, Придет господин Рабатово в день, в который он не ожидает и в час, которого не знает, и рассечет его надвое и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Глава двадцать пятая. Тогда подобно будет царство небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли на встречу жениху. Пять из них было неразумных и пять разумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Разумные же взяли масло в сосудах вместе со светильниками своими. А пока жених медлил, все они задремали и уснули. В полночь же крик раздался: "Вот жених, выходите на встречу!" Тогда встали все девы те и оправили светильники свои. Неразумные же сказали разумным: «Дайте нам от масла вашего, ибо светильники наши гаснут». Но разумные ответили, говоря: «Как бы ни оказалось недостатка у нас и у вас, поедите лучше к продавцам и купите себе». Пока же они ходили покупать, пришел жених и готовые вошли вместе с ним на брачный пир, и дверь была затворена. После же приходит и прочие девы и говорят: Господи, Господи, отвори нам. Он же говорит: Истинно говорю вам, не знаю вас. И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа. Ибо будет как с человеком, который, уезжая, позвал рабов своих и вручил им имение своё. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и уехал. Тость же, спошл получивший 5 талантов, вложил их в дело и приобрёл другие 5. Также получивший 2, приобрёл другие 2. Получивший же 1, ушёл, раскопал землю и скрыл деньги господина своего. По долгом же времени приходит господин рабу в тех и сводит с ними счёт. И подошёл получивший 5 талантов, принёс другие 5 и сказал: "Господин, 5 талантов ты мне вручил. Вот другие 5 талантов я приобрёл". Сказал ему господин его: "Хорошо, раб добрый и верный, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего". Подошёл и получивший два таланта и сказал: "Господин, два таланта ты мне вручил, вот другие два таланта я приобрёл". Сказал ему господин его: "Хорошо, раб добрый и верный, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего". подошёл же и тот, у кого был один талант, и сказал: "Господин, я знал тебя, что ты человек жёсткий, жнёшь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и в страхе пошёл и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твоё". И ответил ему господин: "Его лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, потому надлежало тебе дать деньги мои менялам и, придя, я получил бы своё с ростом". Возьмите же у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо каждому имеющему будет дано и у него будет изобилье, а у неимеющего будет взято и то, что он имеет. И негодного раба выбросите во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Когда же придёт сын человеческий во славе своей, и все ангелы с ним, тогда сядет он на престоле славы своей. И будут собраны перед ним все народы, и он отделит их друг от друга, как пастух отделяет овец от козлов. И поставит овец по правую свою сторону, козлов же по левую. Тогда скажет Царь тем, кто по правую сторону его: "Придите, благословенные отца мои, наследуйте царство, уготованное вам от основания мира. Ибо голоден был я, и вы дали мне есть; жаждал, и напоили меня; странником был, и приняли меня". Наг и одели меня, болен был и посетили меня, в тюрьме был и пришли ко мне. Тогда ответит ему праведный Господь: когда мы тебя видели голодным и накормили, или жаждущим и напоили, когда же мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда же мы видели тебя больным или в тюрьме и пришли к тебе, и ответит им Царь: истинно говорю вам, сделав для одного из братьев моих меньших Вы для меня сделали тогда скажет и тем, кто по левую сторону идите от меня проклятые в огонь вечный уготованные дьяволу и ангелам его ибо голоден был я и вы не дали мне есть жаждал и не напоили меня странником был и не приняли меня наг и не одели меня болен и в тюрьме и не посетили меня Тогда ответит они Господи, когда мы видели тебя голодными, или жаждущими, или странником, или нагим, или больным, или в тюрьме и не послужили тебе? Тогда он ответит им: истинно говорю вам, не сделав для одного из этих меньших, вы и для меня не сделали. И пойдут эти в муку вечную, праведные же в жизнь вечную. Глава двадцать шестая. И было, когда окончил Иисус все слова эти, сказал он ученикам своим: "Вы знаете, что через два дня Пасхи Сын человеческий предан будет на распятие". Тогда собрались первосвященники и старейшины народные во дворец первосвященника по имени Каяфа и совеща решили взять Иисуса хитростью и убить, но говорили не в праздник, чтобы не произошло возмущения в народе. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокажённого, Подошла к нему женщина с алебастровым сосудом мира драгоценного и стала разливать ему на голову в то время, как он возлежал. Увидев, ученики вознегодовали и говорили, к чему эта расточительность, ведь можно было бы это продать за большую цену и дать нищим. Но Иисус, узнав, сказал им, что смущаете женщину. Доброе дело сделала она для меня, ибо нищих вы всегда имеете с собой, у меня же не всегда имеете. Возлив эта миры на тело мое, она сделала это для моего погребения. Истинно говорю вам, где не будет проповедано это Евангелие во всем мире, будут говорить и о том, что сделала она в воспоминании о ней. Тогда один из двенадцати по имени Иуда из Киреот пошел к первосвященникам и сказал им, что хотите дать мне, и я вам предам его. Они же отсчитали ему тридцать стерблеников. И с того времени он искал удобного случая предать его. В первый же день опресников подошли ученики к Иисусу, говоря: "Где хочешь, чтобы мы приготовили тебе вкусить пасху?" Он же сказал: "Идите в город к такому-то и скажите ему: учитель говорит: время моё близко, у тебя я совершу пасху с учениками моими". И сделали ученики, как повелел им Иисус, и приготовили пасху. С наступлением же вечера он возлёк с двенадцатью учениками и когда они ели, он сказал: "Истинно говорю вам, один из вас предаст меня". И печались сильно, они начали говорить ему каждый в отдельности: "Не я ли, Господи?" Он же ответил, опустивши со мной руку в блюдо: "Тот и предаст меня". Впрочем, сын человеческий идёт, как написано о нём. Но горе человеку тому, через которого сын человеческий предаётся. Лучше было бы человеку тому не родиться. И сказал в ответ Иуда, предающий его: "Не я ли, равви?" говорит ему Иисус. Ты сказал. И когда они ели, взял Иисус хлеб и, благословив, приломил его и, дав ученикам, сказал: "Возьмите, вкусите. Это есть тело моё. И взял в чашу, и возблагодарив, дал им и сказал: Пейте из нее все. Это есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая для отпущения грехов. Говорю же вам, не буду пить впредь от этого плода лозы виноградной до дня того, когда буду пить его новым вместе с вами в царстве отца моего. И воспев в хвалебную песнь, вышли они на гору масличную. Тогда говорит им Иисус. Все вы соблазнитесь из-за меня в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и будут рассеяны овцы стада. По восстании же моём я предварю вас в Галилее. И ответил ему Пётр: если и все соблазнятся из-за тебя, я никогда не соблазнюсь. Сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, в эту ночь, прежде чем пропоёт петух, ты трижды отречёшься от меня. говорит ему Пётр: хотя бы надлежало мне вместе с тобой умереть, не отрекусь от тебя. Подобное же сказали и все ученики. Потом приходит с ними Иисус в местность, называемую Гефсимания, и говорит ученикам: посидите здесь, а я тем временем пойду туда и помолюсь. И взяв с собою Петра и обоих сыновей Заведеевых, начал скорбеть и томиться. Тогда говорит им: объята скорбью душа моя до смерти. побудьте здесь и бодрствуйте со мною. И пройдя немного вперёд, пал на лицо своё и молился и говорил Отче мой, если возможно, да минует меня чаша эта, впрочем, не как я хочу, но как ты. И приходит к кучникам, и находит их спящими и говорит Петру: "Так ли не смогли вы один час пободрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть вам в искушение, дух бодр, плоть же немочна". И снова, во второй раз он пошёл и помолился такими словами: Отче мой, если не может чаша это миновать меня, чтобы мне не пить её, да будет воля твоя. И придя снова, нашёл их спящими, ибо их глаза тяжелели. И оставив их, он снова отошёл и помолился в третий раз, и снова сказал то же слово. Тогда приходит к кученикам и говорит им: Что же вы спите и почиваете? Вот близок час и сын человеческий предается в руки грешников. Вставайте, идем. Вот уже близко предающий меня. И пока еще он говорил, вот пришел Иуда, один из двенадцати, с ним большая толпа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же дал им знак, кого я поцелую, он и есть. Возьмите его. И тот час подошел к Иисусу и сказал: здравствуй, равви, и поцеловал его. И Иисус же сказал ему: друг, вот для чего ты здесь? Тогда они подошли, наложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших со Иисусом, протянув руку, выхватил меч свой и ударив Раба первого священника, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой вместо его, ибо все, взявшие меч, от меча погибнут. или ты думаешь, что я не могу упросить отца моего, и он не даст мне тот чуже более двенадцати легионов ангелов? Как же исполнится Писание, что это должно произойти? В тот час сказал Иисус народу: как на разбойника вышли вы с мечами и кольями задержать меня? Каждый день сидел я и учил в храме, и вы не взяли меня. Это же все произошло, чтобы исполнили Спасение пророков? тогда все ученики, оставив его, бежали. Взявшие же Иисуса отвели его к Каиафе первосвященнику, где собранны были книжники и старейшины. Петр же следовал за ним и издали до двора первосвященника, и войдя внутрь, сидел вместе со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники же и синедрион в полном составе искали уже свидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти. И не нашли, хотя и много явилось уже свидетелей. Наконец подошли двое и сказали: Он говорил: я могу разрушить храм Божий и в 3 дня воздвигнуть его. И встав первосвященник сказал ему: Ты ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют? И Иисус же молчал. И первосвященник сказал ему: Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос Сын Божий? Говорит ему Иисус: Ты сказал Но я говорю вам, отныне будете видеть сына человеческого восседающего по правую сторону силы и грядущего на облаках небесных. Тогда первосвященник разорвал одежды свои и сказал он, произнёс хулу: "Какая нам ещё нужда в свидетелях? Вот теперь вы слышали хулу". Как вам кажется? Они же ответили: "Повинен смерти". Тогда плюнули ему в лицо и заушили его. другие же били его, говоря: "Продикином Христос, кто ударил тебя". Петр же сидел снаружи на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала: "И ты был с Иисусом Галилеянином". Но он отрёкся перед всеми и сказал: "Не знаю, что ты говоришь". Когда же он прошел в ворота, увидела его другая и говорит находящемуся там: "Этот был с Иисусом Назареем". И он снова отрёкся с клятвой: "Я не знаю этого человека". Немного же спустя подошли стоявшие и сказали Петру: "Поистине, и ты из них, ибо и говор твой обличает тебя". Тогда начал он усиленно клясся: "Я не знаю этого человека". И тотчас пропел петух. И вспомнил Пётр слова, сказанные Иисусом: "Прежде чем пропоёт петух, ты трижды отречёшься от меня". И выйдя он плакал горько. Глава двадцать седьмая. А когда наступило утро, все первосвященники и старейшины народные, собравшись, постановили предать Иисуса смерти. И связав его, отвели и передали Пилату правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, раскаился и возвратил тридцать стербренников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали: какое нам дело, смотри сам. И бросив серебляники в храме, он ушёл и повесился. Первосвященники же, взяв серебляники, сказали: нельзя вложить их в храмовую казну, так как это цена крови, и приняв решение, купили на них поле горшечника как место погребения для чужестранцев. Поэтому и называется поле то полем крови до сего дня. Так да исполнилось сказанное через Иеремию пророка, и взяли 30 сребреников в цену оценённого, которого оценили сыны Израилевы. И дали их за поле горшечника, как повелел мне Господь. И Иисус же был поставлен перед правителем, и спросил его правитель: "Ты царь иудейский?" И Иисус же сказал: "Ты говоришь". И на обвинения его первосвященниками и старейшинами он ничего не ответил. Так где говорит ему пилат: "Не слышишь, сколько против тебя свидетельствуют?" И он не ответил ему ни на одно слово, так что правитель весьма удивлялся. На праздник же имел правитель обычай отпускать в угоду народу одного узника, которого они хотели. Был тогда у них узник, известный по имени Варава. Поэтому, когда они собрались, пилат им сказал: "Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Вараву или Иисуса, называемого Христом?" Ибо он знал, что предали его из зависти. И когда он сидел на судейском месте, жена его послала ему сказать: не делай ничего праведнику тому. Я сегодня в сновидении много пострадала из-за него. Между тем первосвященники и старейшины убедили народ потребовать ворову и погубить Иисуса. И ответил им правитель, кого из двоих хотите, чтобы я отпустил вам? Они сказали ворову. Говорит им Пилат. Что же мне делать с Иисусом, называемым Христом? Говорят ему: "Да будет распят". Он сказал: "Какое же зло он сделал?" Но они ещё сильнее кричали: "Да будет распят!" Увидев же, что ничто не помогает, но даже начинается возмущение, Пилат взял воды, умыл руки перед народом и сказал: "Не виновен я в крови праведника этого, смотрите сами". И весь народ ответил: "Кровь его на нас и на детях наших!" тогда он отпустил им ворову и Иисуса же побичиваний предал на распятие. тогда воины правителя взяв Иисуса в приторию собрали вокруг него всю кагорту и раздев его надели на него плащалый и сплетя венец из терния возложили на голову его и вложили трость в правую руку его и преклонив перед ним колени надругались над ним говоря да здравствует царь иудейский и оплевав его, взяли трость и били его по голове, и когда надругались над ним, сняли с него плащ и одели его в одежды его, и отвели его на распятие. выходя же встретили они киреняне на по имени Симона, его и заставили взять крест его, и придя на место называемое Голгофа, что значит лобное место, дали ему пить вина смешанного с желчию, и отведав, он не захотел пить. Распяв же его, они разделили между собою одежды его, бросая жребий, и сидя стерегли его там. И поставили над головой его надпись с обозначением вины его: Это Иисус, царь иудейский. Тогда распинают с ним двух разбойников, одного справа и другого слева. а прохожие хулили его, кивая головами своими и говоря: разрушающий храм и в три дня воздвигающий, спасись себя самого, если ты сын Божий и сойди с креста. Подобным образом и первосвященники, издеваясь вместе с книжниками и старейшинами, говорили: других спас, себя самого не может спасти. Он царь Израиля, пусть сойдет теперь с креста и уверуем в него. Он возложил упование на Бога, пусть избавит его теперь, если Он угодит ему, ибо сказал он: Я Божий сын. Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. От шестого же часа тьма наступила по всей земле до часа девятого, а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или, Или, Лима Самофани, то есть Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Некоторые же, из стоявших там, услышав, сказали: "Илию зовет он". И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наткнув на трость, давал ему пить. Прочие же сказали: "Оставь, посмотрим, придет ли Илия, чтобы спасти его". И Иисус же снова возопил громким голосом и отдал дух. И вот завеса храма разорвалась сверху до низу надвое, и земля потряслась, и камни расселись. И гробницы открылись, и многие тела усопших святых восстали. И выйдя из гробниц по восстании его, вошли они в святой город и явились многим. Сотник же и вместе с ним стерегущие Иисуса увидев землетрясение и все происходящее, устрашились сильно, говоря: воистину был он Божий сын. И много женщин смотрело и издали. Они последовали за Иисусом из Галилей, служа ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосифа, и мать Симонеи Заведеевых. С наступлением же вечера пришёл богатый человек из Аримафии именем Иосиф, который и сам был учеником Иисуса. Явившись к Пилату, он попросил тело Иисуса. Тогда Пилат повелел его выдать, и взяв тело Иосифа, обернул его в чистое полотно и положил в новой своей гробнице, которую он высек в скале, и привалив большой камень к входу гробницы, ушел. А Мария Магдалина и другая Мария сидели там напротив гробницы. На другой же день, который приходится после пятницы, собрались перво священники и фарисеи к Пилату и сказали: Господин, мы вспомнили, что обманщик тот сказал еще будучи в живых, через три дня вас встану. Повели поэтому охранять гробницу до третьего дня, чтобы ученики приди не украли его и не сказали бы народу, вас стал из мертвых и будет последний обман хуже первого. Сказал им Пилат. Имеете стражу, идите охраняйте, как знаете. И они пошли и охраняли гробницу, запечатав камень и приставив стражу. Глава двадцать восьмая. По прошедшей же субботе, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть могилу. И вот произошло великое землетрясение, ибо ангел Господень сойдя с неба и подойдя, отвалил камень и сидел на нём. Был же вид его как молния, и одежды его бела как снег. Страхом перед ним были потрясены стигующие и стали как мёртвые. И заговорил ангел и сказал женщинам: не бойтесь, я знаю, что вы Иисуса распятого ищете. Его нет здесь, сибо васстал он, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где он лежал, и идите скорее и скажите ученикам его, что он восстал из мертвых, и вот он предволяет вас в Галилея. Там вы его увидите. Вот я сказал вам. И уезжая скоро от гробницы со страхом и радостью великой побежали они возвестить ученикам его. И вот Иисус встретил их и сказал: радуйтесь. Они же, подойдя, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: не бойтесь, идите и возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею и там они меня увидят. Когда же они шли, некоторые из стражи пришли в город и возвестили первосвященникам о всем происшедшем. И они, собравшись со старейшинами и приняв решение, дали воинам достаточно денег, говоря: "Скажите ученики его, придя ночью, украли его, пока мы спали. И если это станет известно у правителя, мы уладим дело и избавим вас от неприятностей". Они же, взяв деньги, поступили как были научены, и слово это было разглашено среди иудеев до сего дня. 11 же учеников Отправились в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И увидев его, поклонились. Другие же усомнились. И подойдя, Иисус сказал им: "Да нам не всякая власть на небе и на земле. И так идите, научите все народы крестя людей во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что я заповедал вам. И вот я с вами все дни до конца века". Конец первой стороны второй кассеты.